Глава четвёртая. Ух! Грудная клетка чуть не ломается от удара одной ямы. Сдохну ведь, уроды! Шиплю, отплевывая землю, попавшую в рот. Так и не повоюю! Покалечит до смерти, так и ничему не научив. Эх! С трудом отдираю себя от земли. Все болит. Блин, мне некогда разлеживаться! Если все вокруг правда, то мне нужно скорее добыть долбанный кристалл. Глаза уже привыкли к темноте, и можно смотреться. Даже нужно. Под ногами земля. Спереди земля. Справа и слева земля. Соответственно, сзади на всякий случай оборачиваюсь. Ну а вдруг? Нет, не вдруг. Сзади тоже земля. А наверху? Наверху квадратная дырка с видом на шевелящуюся листву какого-то дерева. Перегорожена дырка решеткой. До этой решетки прыгать и прыгать. Два меня. Как я шею это не свернул, упав сюда. А меня покормят? Кричу в небо. Я так с голоду подохну. Быстрее, чем меня убьют загадочные твари, измененные э, э, некой изнанкой. Попытка забраться по земляной стене не венчается успехом. И что делать? Есть реальная охота. Как-то слышал, что если нет еды, можно поймать ящерицу и проглотить ее живьем. Она, мол, будет в желудке барахтаться, а ты будешь ощущать себя сытым. Бред же полный. К тому же ящерицы в яме не наблюдаю. Да и человека губит не само чувство голода, недостаток энергии. И вообще, если нет воды, то никакая еда не поможет. Но, ну, может, очень сочная. Арбуз, например. Арбузом со мной тоже никто не желает делиться. И снова вопрос. Что делать? Рыпаться, пытаясь выбраться отсюда? Или сесть, расслабиться и экономить энергию с влагой? Разозлившись, бью кулаком в землю. Он слегка погружается в грунт. Мне не легчает. Бью еще и еще. Уже получается небольшая ямка. Еще несколько сильных ударов, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции, и добавляю ногой. По стене пробегает трещина, и пласт земли съезжает на меня. «Ах ты!» – валюсь на спину, пытаясь отскочить. Правая нога оказывается в земле. «Ты чего там, буянишь?» – раздается голос сверху. «Похоронить себя решил!» «С голоду башню срывает!» — кричу в ответ. Рядом что-то шлепается, раздается «бздынь», а сверху говорят. «Значит, я вовремя! Паек положен каждому! Закон стражей границ!» «Хороший у вас закон!» — отвечаю голосу, подтягивая сброшенный мешочек. Это то!» — раздается сверху, и голова неизвестного пропадает из квадратного окошка выхода. «Что тут у нас? Металлический горшок с крышкой». Из того же материала фляжка. «А ложка с вилкой где?» – кричу, задрав голову к выходу из ямы. В ответ тишина. «Ну и ладно, мы, считай, варвары деревенские. Нам и руками есть простительно». Беру ладонями горшок, горячий блин, открываю плотно подогнанную крышку, подбитую мягкой кожей для уплотнения, и в нос ударяет О, аппетитный аромат. Из-за клубов пара мне не сразу получается распознать варево. Странный звук, словно кто-то шмыгает носом, раздается прямо передо мной из частично обвалившейся земляной стены. А когда поднимаю взгляд в сторону его источника, натыкаюсь на глаз. Да, ядрен кардан, чуть не опрокидываю горшок с едой. Хочу уже двинуть пяткой в этот глаз, но быстро беру себя в руки, так как этот глаз смотрит печально. Он как бы представляет из себя крупную черную бусинку. Блестит себе такая. Но я почему-то все равно вижу в ней грусть и печаль. Фырк, фырк. Странный звук повторяется. А рядом с глазом замечаю движение. Осматриваю зону внимательней. В толще земли, прямо из стены, откуда отвалился изрядный пласт, торчит голова. А Вроде крота. Да, похоже. Торчит она и печально смотрит не на меня, на открытый горшок. Кстати, что там? Ага. Каша из какой-то крупы, может, пшеница, может, еще что. Имеются и кусочки мяса, и овощей. Хм, ничего так, и пахнет офигенно. Фырк, фырк. Эх, запах не только я оценил. Ты давай, слюни на чужой паек, не распускай. Обращаюсь к зверьку. Греби дальше. Фырк, фырк. Чего так печально и обреченно зыришь? — Не, ну вы поглядите на него, даже не пытается уползти. Смотрит и смотрит. Мне самому мало. Закидываю в рот пальцами комки каши. Ммм, точно ни с кем делиться не буду. в микс съедаю большую часть порции. — А чего этот крот почти не двигается? Тебя завалило, что ли? Все, допек он своим взглядом. Подхожу к зверьку вплотную. Высунутая из норки в стене мордочка закрывала ранее вид на переднюю лапку. Э -э -э. Кончик, лопищи, похоже, зверек, а может, и тварь какая мутировавшая этой клешней, рыла себе вперед и рыла пока... А чего пока? Пока не устал? Ну, его поза и нежелание двигаться и копать проход дальше говорит об этом. Опять этот жалобный взгляд. «Фиг с тобой!» – бросаю я кроту, протягиваю в его сторону свои руки. «Помогу!» Ухватываю за странную корявую лапу и вытягиваю из норки на себя. Крот, оказывается, крупнее, чем я предполагал, размером с небольшую собачку. И это не совсем крот. Телом и головой вроде как похож, правда, лапы почему-то как у медведки. Кротомедвед, медвекрот, кромедвед, фига он отъелся, и живот какой надутый. Теперь лежит этот жирный чудо-зверь на боку, шмыгает периодически носом и слабо-слабо дергает ножкой. Ну и посматривает на меня печально. Ты чего такой немощный? Заболел? Зверек мне не отвечает. Ну так это нормально, он не человек. Эх, жил бы зверь, полз он, полз, рыл под землей себе проход и заболел, никуда не дополз. Остановился и стал ждать смерти. А я такой молодец взял да... До высвободил его из земли. Ладно, не выдерживаю его взгляда. Держи. Подношу к его рту комок каши. Черные бусины косятся на подношение. Нос вздыхает запах. На миг челю из зверька раскрывается, обнажая довольно большие и острые с виду зубы. Длинный язык слизывает пищу. Раз и нет. Странный ты, медвекрот, констатирую я. Из живота зверя раздается бульк, потом еще один, а затем затихающий свист выходящего воздуха. Ты если не понял, то тут как бы замкнутое пространство. Довожу до гостя простую мысль, не считая потолка. В ответ снова бульк. Не сваренье, что ли, у него? Красноречивый шмык носом и движение глазами намекают мне на продолжение банкета. Я тебе еще и кормить должен. Сам ешь, не маленький. Вон какой, отожрался. Сую ему под морду горшок с остатками каши, а сам откупориваю фляжку и прикладываюсь к ней. Ух, водица, прохладненькая, как из колодца. Сверху доносится далекий голос. «Жрать закончили! Бегом на тренировки!» Они уже тренироваться начали, а я все прохлаждаюсь. Время-то уходит. Опускаю взгляд на зверька, тот уже не ест. Не ест, потому что горшок уже пуст. А вот щеки этого чудо-юды полны, надулись, как шарики. Да ты, братец, не картамет, ты хомяк. Фырк, фырк. Ладно, уговорил. Подливаю в горшок воды из фляжки, остальное допиваю в несколько крупных глотков. Зверь же опускает в посудину мордочку и... Флюп! И воды нет. Зато глазки зверька заблестели по-другому, оживились будто. Медохомокрот передергивается всем телом, вскакивает на лапки, задирает свою голову, глядя на меня. «Ну, что, выздоровел?» В ответ тот поднимает заднюю лапку. Я тут же понимаю, что тварюшка собирается делать. «Да ты охренел в край!» «Моему возмущению нет предела!» «А ну, быстро это прекращай!» «Я тебе... обоссу меня!» «Сейчас пинком отправишься в космос!» «Считай, мы в квадратной ракетной шахте!» Видимо, зверек понимает мою угрозу, так как ногу опускает, но зачем-то быстро начинает лизать кожу на моей голени, а потом раз и чуть прокусывает ее своими зубами. «Ай!» «Ну ты сам напросился!» Наглец успевает несколько раз лизнуть рану раньше, чем я дергиваю ногу, а затем... Прыгает головой вперед прямо в стенку и, быстро-быстро, работая лапами медведки, погружается в нее, словно бур перфоратора в хлебный мякиш. Через мгновение в стене остается круглая дырка, уходящая куда-то в темноту. «Даже не извинился!» — кричу, взяв норы. Мне никто не отвечает. «Вот, помогай потом. Что же все идет через одно место?» Ранка от зубов немного сжётся, но как-то быстро перестает кровоточить. Лечебная слюна. Сверху доносятся невнятные выкрики, слышатся частые удары. А тут... Да чего я? Из какой-то канавы не вылезу. Да прям. Откуда мне только не приходилось выбираться? Фиг я тут останусь. Меня покормили, теперь энергии на разные подвиги хватит. Начинаю крышкой горшка выскребать землю из стены, так, чтобы ступня спокойно зашла. Главное, не переусердствовать и не стукнуть посильнее, а то действительно меня тут с землей завалит. Не знаю, сколько времени проходит, может, полчаса, может, час, но я умудряюсь добраться до решетки и повиснуть на ней обеими руками. Мешок с горшком и флягой висит на ремне штанов. Крышка горшка зажата в зубах. Решил предметы взять с собой. Это еще влетит за растрату казенного имущества, я и так не на очень хорошем счету. Решетка, оказывается, конструкцией, связанной из тонких жердей. Она просто лежит сверху ямы. Тоже мне запор. Упираюсь ногами в земляную стенку, толкаюсь и стараюсь при этом приподнять решетку. Есть! Сдвинулась немного, еще толкаю, еще идет потихонечку. Спиной упираюсь в противоположную стену, а ноги еле достают до той, об которую я толкался. Перебираю руками ближе к краю решетки, что уже нависает над ямой. Конструкция немного накреняется, потом возвращается в исходное положение. Не звездануться бы. Стараюсь действовать аккуратно. Еще чуть двигаю решетку, пока просвет не остается достаточно широким. Чуть смещаюсь к боковой стенке, перехватываю жерди руками, разворачиваюсь. Так, вроде решетка не переворачивается и ее не колбасит. Плавно оттягиваюсь и выбираюсь из ямы. Фух. Рядом обнаруживаю еще несколько ям. Э, все пустые. Выхожу из-под тени деревьев. Народ разбит на разные группы и лупят друг друга палками. Какие-то парни постарше им что-то втолковывают, орут, объясняют. За всем происходящим взирает гор, стоя у высокого шатра. «Вот это мне и нужен». Направляюсь к нему. Иду по пути, обходя тренирующихся. Кого-то приходится немного отпихивать. Раздаются недовольные голоса. Гор поворачивается в мою сторону. «Ого, видали? саново из ямы выпустили!» Произносит один из стоящих на пути парней с превосходством, глядя на меня. И сразу сваливается от удара в ухо. «Выбесил, а я сейчас злой и плохо себя контролирую». Замечаю выгнутую бровь орка. «Кто тебя выпустил?» – накидывается на меня один из взрослых мужиков, что стоял рядом с гором. Но Клыкастый останавливает его жестом и обращается ко мне, буравя своим взглядом. «Тебе чего, мешок с дерьмом? В яме не сидится?» «Тренироваться хочу», – отвечая ему, глядя прямо ему в глаза.